Глава двадцать вторая Свет режет глаза. Надо поднять руку, защититься от света. Хотя эта сторона улицы в тени, это Кордель прекрасно понимает. Потом изменяет слух. Городской нестройный шум взлетает к небесам, и уже будто там, в недоступной выси, Скрепят несмазанные колесные оси, Грохочет свалившееся с повозки кровельное железо. Мерно цокают копыта по булыжнику, Кричит женщина. То ли кончает, то ли кончается И взывает о помощи. Он пытается защититься от этих звуков, Но не может. Дергается. Ни с того ни с сего отскакивает в сторону. Прохожие оглядываются и смотрят, как на пьяного или помешанного. С ним никогда такого не бывало. Кордель пустился бежать. Надо поскорее добраться до своей комнаты. Прихватил по пути кувшин с водой, сел на край откидной койки и, неуклюже придерживая подбородком, засучил рукав. Пора, наконец, заняться раной. Уже несколько дней прошло. Не особенно красивая, но это как смотреть. Среди других вполне может считаться красивой. Невелика и неглубока. Если вспомнить, все доставшиеся на его долю синяки и порезы можно считать царапиной. Хотя, конечно, далеко не царапина. Розовая припухшая полоска с уже образовавшейся корочкой. Мог бы прикрыть ладонью другой руки. Если бы она у него была. Не гноится никакого запаха. Края, если и отечны, то совсем немного. Было бы странно, если бы отека вовсе не было. И уж Антонова огня точно нет. Этого-то он навидался. на что-то не так. Далекая утренняя гроза наползает на Стокгольм. И чем дольше длится день, тем хуже. Далекое поутру ворчание грома теперь уже не ворчание, а взрывы пороховых бочек, и ему слышатся в них грозные голоса, словно сам Тур катит по небу в колеснице в сопровождении обитателей вальхалы. Попытка проспаться ни к чему не привела. Кордель вскоре проснулся и обнаружил, что ему трудно открыть рот, челюсти сводит судорога. Он всадил пальцы в сведенные мышцы и насильно разжал зубы. О еде даже мечтать не приходится. Едва начинает жевать, намертво сводит челюсти. Воду удается проглотить, но с трудом. На следующий день стало хуже. Приступы судорог участились. Теперь сводит не только челюсти, но и мышцы лица и шеи. Рот растягивается сам по себе в жутковатой, обнажающей зубы усмешке. И так может продолжаться несколько минут. Несколько раз попробовал дать себе пощечину. Пару раз помогло, но чаще нет. Корделю очень хочется унять ненасытный аппетит месяца. ну как его уймешь? С каждой ночью поганец становится все толще. Скоро полнолуние, а лучше ему не становится. Все чаще он просыпается от боли в правой здоровой руке. Мышцы напряжены, как якорный трос. Кисть неестественно изогнута, пальцы сжаты в кулак с такой силой, что костяшки совершенно белые. И отрезанная рука не отстает. Оказывается, и в том призрачном мире, где она находится, судороги тоже не редкость. Пришел Эмиль Винге. Спасибо, в момент передышки. Судороги отпустили, Сухожилия, всего лишь четверть часа назад натянутые, как струны арфы, немного отмякли. кардель сполоснул лицо и отодвинул дверь, которую после взлома так и не заставил себя повесить на петле. Впрочем, даже если бы захотел, вряд ли справился бы с задачей. Начинается, Жан-Мишель. Нашли труп? Сегодня ночью, в Королевском саду. Сэтон. Думаю, да. Не то, что я ждал, но, признаюсь, в глубине души догадывался. Он попытается превзойти самого себя. «Мне нужна ваша помощь, Кордель!» Кордель глубоко вдохнул и отвел глаза. «Вы же помните, Эмиль, у меня завтра важная встреча. С послезавтрашнего дня я ваш». Винге промолчал. Но от его пристального взгляда у Корделя по коже побежали мурашки. «С чего же начать?» «С рутины, Кордель. Спрашивать, спрашивать и переспрашивать. Труп подброшен, место, где произошло убийство, неизвестное, чем быстрее мы его установим, тем лучше. И еще вот это. Он достал из кармана носовой платок, развернул... и выложил содержимое на ладонь. По стене запрыгали солнечные зайчики. Это еще что такое? Осколки зеркала.